Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Слушай, Филимон, а к нам тётя Катя часом не собиралась? Угу, ну, вообще-то собиралась зайти, да. Может быть, даже и сегодня. А то у меня к ней такой интересный вопрос назрел. Ну-ка, ну-ка. Ну, помнишь, она рассказывала нам про лечебные растения? Угу, помню. но ну, а сейчас я хочу, чтобы она нам рассказала про ядовитые ягоды. Угу, действительно интересный вопрос. Кстати, а много ли у нас в Эстонии... Этих самых ядовитых ягод Ужасно, интересно Все то, что неизвестно Ужасно, неизвестно Все то, что интересно Это очень трудный вопрос Дело в том, что в природе действительно есть ядовитые растения и конкретно ядовитые ягоды. С ними можно повстречаться и в лесу, и на полянке, и рядом с речкой, например. Обычно многие ядовитые ягоды, они предупреждают нас своей яркой окраской. Вот, например, у того же майского ландыша, вы, конечно, помните такой прекрасный цветочек майский ландыш, у него белые такие цветочки, так вот, когда они отцветут, Появляются рыженькие ягодки, такие ярко-рыжие ягодки. И вот они своей такой яркой окраской словно предупреждают, как будто осторожно, я ядовитый, не ешь меня и не трогай. А иногда, например, можно увидеть в окружении четырех листочков одинокую такую, знаете, синевато-черную ягодку. Про нее даже такое стихотворение есть, что из одной точки выходит четыре листочка, а посередине ягодка. И речь идет о таком очень ядовитом растении, называется который вороний глаз. Это словно ягодка у него одинокая, словно вороний глаз из листвы на вас смотрит и вот тоже кушать совершенно не рекомендуется надо сказать что есть еще и в августе появляется можно увидеть такое интересное растение которое называется волчье лыка оно с такими знаете ярко красными ягодками которые тоже предупреждают об опасности еще это растение называют волчьи ягодник очень уж оно опасное для человека Такие ягоды лучше не трогать. А если случайно вы дотронулись или сорвали вот такую незнакомую ягодку, то обязательно нужно помыть руки, и чтобы эта опасность не появилась у вас на глазках или, например, не дай бог, даже в рот не попала. Конечно, нельзя кушать и такие ягоды, как Снежноягодник. Я думаю, что вы все прекрасно видели эти ягодки. Они очень часто, кустарники растут, например, около школы или около детских садов. И на этих кустарниках, знаете, словно снежные комочки, как будто такие эти ягодки. И если она упадет на землю и на нее случайно наступить, то будет такой хлопок. Поэтому в народе эти ягодки называют хлопушками. И, конечно, эти ягодки тоже ядовиты и кушать их не надо. Вообще, знаете, выходя в природу, нужно всегда помнить одно золотое правило. Ничего незнакомого трогать и срывать нельзя. Растение может потому что оказаться ядовитым. Другое дело, хорошие знакомые ягоды Например, земляника, черника, малина Или брусника, например Эти ягоды, конечно, они и вкусные, и полезные И тоже можно, конечно же, их смело с удовольствием И кушать как в сыром виде, так и вкусное варенье на зиму приготавливать Не пив синку эту Напел ветерок, пути я считаю тропинки И север, и запад, и юг, и восток Могу отыскать без запинки Шагаю, шагаю пешком, шагаю в любую погоду Спешу поздороваться с каждым цветком И пью родниковую воду. По люблю ночевать над рекой, собираться по кручам гористым. не трудно потрогать рукой. Недаром зовусь я туристом. Шагаем, шагай пешком, шагай в любую погоду. Пешу поздороваться с каждым цветком И пью родниковую воду. Мне песенку эту напел ветерок, Пути я считаю тропинки. И север, и запад, и юг, и восток Могу отыскать без запинки.